Глава 8 Танцор. Чем ближе к морю, тем отчетливее в воздухе становился запах свежести и соли, и тем сильнее шум. Мараис жил портом. Отсюда в город приходило все, чем он выделялся среди других равистских городов. Заморские явства, диковинки, редкие ткани, лавирский мрамор и прочие товары, которые можно было продать тридорого богатым людям и тем, кто стремился им подражать. Поскольку времени с на мирных захватчиков проходило все больше, то увеличилось и число тех, кто поправлял свое благосостояние. А это значило, что корабли причаливали к берегу ночью и днем. Поэтому не было такого часа, когда возле доков устанавливалась тишина. Я прислушивалась к пронзительным крикам чаек, дерущихся за выброшенной на берег добычу, и привычно вдыхала слабую горечь моря. Без гамма рабочих в доках и спускающихся на сушу матросов уже сложно было представить свой день как раньше. Привыкну к тому, что за окном не гудят несуществующие по трассе автомобили. Более того, я научилась слышать оттенки в этом непристранном гуле, по которым можно было определить, какое настроение царит возле доков. Сегодня это было настороженность. Простые рабочие старались не шуметь и поглядывали в одну и ту же сторону. На несколько заброшенных деревянных складов, таящих в стороне от остальных. Хотя в последнее время в порту наблюдался дефицит свободного пространства, их так и не заняли. Раздумывая об этом, я смутно припоминала историю о том, что здесь еще до моего появления проходили эпические разборки местных банд. Репутация победившего в схватке главаря была так велика, что принадлежавшие ему здания не трогали, пусть сам он давно сгинул. Хотя сгинул ли? Как же его звали? Я старательно учила равийский язык и обычаи народов, с которыми приходилось иметь дело о Мараисе. Но запомнив все чужеземные имена, было просто невозможно». Асгир уверенно отправился туда, куда с опасениями поглядывали рабочие. Мои вопросы к напарнику ничего не дали. «Самое информативное, что я услышала, это... Сама увидишь. Понимать это следло так. Узнаешь только то, что тебе захотят показать. А моя хата вообще с краю. Что ж, у всех свои секреты. Это я с учетом моей истории готова была принять. Напрямую мы не пошли». Свернули несколько раз, поблуждали по узким проулкам между погаузами убедили что за нами нет хвоста, и юркнули в пару незаметных проходов. Учитывая рост азгера затеряться в толпе было непросто. Но я думаю, у нас всё получилось. Вдобава ко всему, я опустила за нами заклинания, потающие следы. Пусть танцоры дальше не враги, нервы подосторожности никогда не помешают. К складам мы подошли с обратной стороны, там, где нас никто не мог увидеть. К этому моменту я успела устать. Хотя мы вихляли по закоулкам не так уж долго. Голова так кружила, что я не сразу заметила нескольких человек разбойничьего вида, дежуривших у дверей нужного склада. Должно быть, нам не сказывался полуденный зной. Сначала нам попытались переградить путь, но как только один из них узнал ось Гера, нам сразу же разрешили войти. Воздух внутри склада был душным, состоявшимся. Хотя через большие оконные проемы лился свет, в лучах которого становилось видно, сколько здесь пыли, сумрака это не разгоняло. Пространство занимали целые лабиринты из ящиков и тюков, сложенных во много этажей, так что было не видно дальнего конца склада. Между ними, осматривая товар, ходили люди. Кто из них танцор, я поняла сразу же. стройный гибкий мужчина со шпага на поясе, одетый по последней моде Мараиса, и высокие сапоги, и притаренный кафтан. Носил на лице белую маску, низ которой слегка выступал вперед, искажая голос. В нашем бы мире она называлась маской Казанова. Да и здесь ее именовали, похоже. Маска любовника. В ней можно было пить и есть, при этом оставаться неузнанным. Проведя человеком целый день. Идеально для любителей крутить романы на стороне и для преступников разного толка. Почему же контрабандисту дали кличку танцор, становилось ясно. Стоило понаблюдать за ним хотя бы минуту. Легкие плавные движения были похожи на причудливый танец. А ведь мужчина просто ходил между ящиками и смотрел, что в них. У меня промелькнула невольная мысль, что с таким телом он должен быть и правда хороший любовник. И ругался контрабандист мастерски. Выдал при виде нас такую изощрённую брань, что я вместо того, чтобы занервничать, первым делом восхитилась светеватостью его мата. — А языком он неплохо владеет, — задумчиво шепнул я Асгеру, пока его друг подходил к нам от ящиков. Напарник косо глянул на меня. — Надеюсь, ты говоришь это в переносном смысле, а не потому, что слишком близко с ним знакомо. «А ты что, ревнуешь?» То, что буркнул в ответ Асгер, тоже лучше было не записывать. Я пожала плечами. «У танцора всё равно выходит лучше». «Потому что я сижу твои нежные женские уши», — проворчал тот. «Асгер!» Недовольно пронёс танцор, наконец-то подойдя к нам на достаточное расстояние, чтобы можно было разговаривать, а не перекрикивать через клад «Я уже собирался, обрадовался тому, что ты в кое-то веки пришёл вовремя, как увидел, кого ты с собой притащил». «Он меня знает?» – удивилась я. Не подозревала, что у меня такая известность. «Не мог оставить свою очередную девку в гостинице?» – выдал танцор, мгновенно испортив мне настроение. «Ещё не хватало таскать на дела ночных бабочек». «Ночных бабочек?» «Наверное, это из-за чёрного обтягивающего костюма, который портные сшили специально по моей просьбе, чтобы на заданиях мне не мешали ёбки и дурацкие рюши». Да, простые ровейки такое не носили, но некоторые волшебницы выряжались еще и покруче. И вообще, после того, как я впервые появилась в этой одежде третьем роге, моду среди наемниц и колдунию быстро вошли вот такие же штаны и блузки. Потому что, черт возьми, это действительно удобно. Уперев руки в бока, я сделал шаг вперед. Еще не хватало, чтобы меня оскорбляли какие-то контрабандисты. «Я тебе не девка, не ночная бабочка. Я маг, который может одним щелчком развалить тебе весь склад». «Так что будь добр. Если захочешь еще раз меня как-нибудь назвать, хорошо подумай перед этим». «Хм, вот как», — подбочнился танцор, окинув меня взглядом сверху вниз. «Асгер теперь начал не просто шлех цеплять, а колдуней». «Ну, и что ты можешь, цепочка?» «Ага, так он еще и сексист». «Танцор, подожди, ты все не так понял», — нервно произнес напарник, пытаясь меня загородить. Я положила ладонь ему на плечо и легко выскользнула вперед, не спуская глаз контрабандиста. «Уверен, что хочешь это выяснить?» Тот насмешливо пожал плечами. «Давай, удиви меня. У моей магии была одна особенность. Будучи неопытной колдунней, я зависела от эмоций. Случалось, что в тоскливом настроении у меня не выходили простейшие заклинания. Тронуть ветром занавеску, например. Но если меня разозлить... А сейчас я находилась именно в таком состоянии. Была готова сравнять гору с землей, лишь бы поставить наглого контрабандиста на место. Мне хватило одного вдоха, чтобы сфокусироваться, и примерно столько же ушло на чтение заклинания, которое придавало магии правильную форму. Очень быстро. Но мне многие говорили, что мой дар мгновенно силен. Еще секунда, и невидимые путы схватили всех людей на складе, слегка приподняв их над землей. Я не стала ограничиваться этим, и воздух взмыли ближайшие ящики». В случае чего-то непредвиденного их можно было швернуть во врагов. Стоять на полу остались мы двое со Азгером. Кто-то из мужчин скрикнул, кто-то выругался. Увы, было невозможно проверить, изумило ли это танцора. Белая маска оставалась бесстрастной. Однако, звучавший из-под неё голос, звучал спокойно. «Неплохо. А как насчёт такого?» Он швырнул пальцами, прижатыми к телу моим заклинаниям. Колебание воздуха, отошедшее в этот момент от контрабандиста, было едва заметным. Тем не менее, я его видела и успела бы нейтрализовать, если бы не азгер Напарник выбросил руку в бок, подставляя ее под заклятие. Воздух тотчас дрогнул, разошелся слабой волной, и больше уже ничего не напоминало о том, что меня пытались ударить колдовством. Контрабандист досадил отцоклун языком. «Хватит, танцор!» – брачно произнес азгер «Нападай на кого-нибудь другого. Лея, моя жена, я не позволяю тебе ее трогать». «Не жена!» – резко напомнила я. «Браслетом скажи!» «К слову!» Он повернулся к контрабандисту. «То, что я неожиданно женился, исключительно твоя вина». «Лия», — переспросил танцор, издав странный смешок. «Как я сразу не догадался. Лучшая колдунья среди людей дальше. Одна из лучших», — скромно поправила я. «Как скажешь, прекрасная госпожа. Не будешь ли ты так добра вернуть меня на землю вместе с моим имуществом? Там ценный груз, между прочим». Я фыркнула. «Вот так всегда с этими мужчинами». Сначала приходится доказать, что ты в самом деле способна выполнить свои угрозы. А потом уже начинается «Прекрасная госпожа, будь и так добрый». После взмаха рук люди вместе с ящиками аккуратно вернулись на место. В воздухе теперь висело чуть больше пыли, но эффектом я осталась довольна. Больше никто с презрением в мою сторону не смотрел. Танцор отряхнул ладонь и изящно мне поклонился. «Прошу прощения за грубые слова, прекрасная леди. Репутация твоего спутника...» Немного сбила меня с толку. «Ага, я во всем виноват», — возмутился Асгер. «А кто посоветовал мне найти браслеты в гробнице? Теперь мы с Лей заражены какой-то дрянью, которая может убить нас за несколько дней». «Какой еще дрянью?» — не понял танцор. Напарник поднял руку, демонстрируя ему черные пятна на пальцах. Я с холодом в сердце отметила, что за полчаса они увеличились в размерах. Контрабандист смотрел на них несколько мгновений. «Проклятие! Вот проклятие!» Сказал он, и на сей раз я не была уверена в том, ругательство – констатация факта. Покачав головой, танцор указал на боковое помещение в складе. «Пройдёмте туда. Надо поговорить с глазу на глаз».